Чего особенного? ответил, вздыхая, сгорелов. Меня сшиб скатившийся камень. Сейчас мне Павлик поможет. Павлик, скорее ко мне. Павлик быстро сбежал с бугра и изо всех сил налёг на камень, который придавил горелов к стене. Соединёнными усилиями они сдвинули тяжёлый обломок, и горелов, охая и кряхтя, поднялся с дна. Да, проговорил горелов. поправляет на себе снаряжение. Хорош, камешек. На суше осталось бы под ним от меня лишь мокрое место. Да и здесь под водой был бы мне плохо, если бы не скафандр. Ну спасибо, Павлик. Идём догонять Ивана Степановича. Шилавин, очевидно, забрался уже далеко, так как огоньок его долго не показывался. Горелов должно быть, при падении ушиб ногу своей металлической болочку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 как подвесная люлька. Чёрный, выступающие далеко вперёд глаза смотрели пристально, как будто разъярённые появлением непрошенных гостей. Павлик от испуга застыл на месте, и в одно мгновение его нога ниже колена была зажата словно стальными клещами широкой толстой клешнёй. Послышался резкий металлический скрежет и хруст. Казалось, скафандр затрещал. Краб упёрся всеми своими восемью ногами,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 На громадждённых у входа в узкое ущелье Гарелов увидел несколько пар сверкающих глаз и множество шевелившихся над ними клешней. "Пойдём отсюда поскорее, Павлик", сказал Гарелов. "Их здесь должно быть немало, этих тварей. Лучше с ними не связываться". "Ну что вы там плетёте? Из-позвольте вас спросить", ворвался вдруг в их разговор возбуждённый голос Шилавина. "Какие там крабы?"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 Может быть, они ещё разговаривают с Иван Степановичем. На вызов зоолога ответил вахтенный начальник старший лейтенант Богров. Он сообщил, что разговаривал с Шилавиным минут 10 назад и собирается послать к нему по его требованию 5 человек из команды. Узнав, что Шилавин не отвечает на вызовы и что именно минут 10 назад раздался какой-то грохот, старший лейтенант приказал немедленно прекратить научные работы.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 Правду берегов Японии водится крупный краб высотой до метра. Но сила смел снять нет-нет. Это совершенно необычайный случай. Ах, как жаль, что мне не пришлось его увидеть. Между прочим, это очень умный животный. Но самое интересное, что к этому смельчаку быстро явились его товарищи. Вы твёрдо уверены в этом? Вы не ошиблись? Может быть, вам это по-миречилось? Нет, нет. Арсен Давидович, «Мы оба ясно видели», — живо подтвердил Павлик. «А как интересно! Как жаль!» В ушине показались еще два оранжевых пятна, и на дно опустились скворечня с Маратом. Вскоре за ними показался отряд, высланный под лодкой с комиссаром Семиным во главе. Отряд имел при себе кирки, лопаты, теренитные патроны, а также мощный вращающийся прожектор — могущий служить сильным маяком и ящик с аккумуляторами к нему. Начальство над обеднённым отрядом принял на себя комиссар. Из сообщения Горелова можно было заключить, что за время, которое прошло, пока Павлик освобождал Горелова из-под обломков скалы, и который затем потребовался на борьбу с крабом, Славин не мог очень далеко уйти от своих спутников. Несомненно, он находился где-то поблизости.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 И для паленгации со сборного пункта должен был остаться Павлик. Все быстро разошлись по указанным направлениям.